ГАХ Юшкон. Я был слеп. Решение лежало на поверхности, но я не заметил его. Подземный ход. Как? Как я мог не увидеть возможность такого варианта для бегства? Утешает одно. Конструктор смог обмануть не только меня. Все высшие, с кем я обсуждал версии доступных способов переиграть, нас точно так же не видели этого хитрого хода. Все мы были уверены, что конструктор перенес свой побег с лоскута на следующий скачок. Та огромная змея своим появлением по логике разрушила все его планы. Максимум, что светило ло, попытаться удрать по воздуху в самый последний момент. И мы были готовы к такому развитию событий. У границ лоскута дожидались отмашки, подготовленные для погони отряды. Он не смог бы уйти от нас даже с помощью того левитанта с продвинутым даром. Запас хода у последнего ограничен, но я был уверен, что Лу не решится на это. Вдвоем выжить на Дикой Земле невозможно, не с имеющимся у этой пары дарами. Нам были известны способности каждого низшего в башне. И хоть в этом я не ошибся, конструктор не пожелал рисковать. Ло умен, как я и предполагал, он в итоге увел с лоскута всех заблудших. Жаль, увел не тем способом, который я ждал». Первый раунд проигран, это нужно признать. Но еще ничего не потеряно. Мы найдем Ло. Этот мир не настолько велик, чтобы он мог здесь прятаться вечно, да он и не станет. Цель конструктора вырваться с аномальной планеты. Здесь свои столь опасные для нашей экспансии знания Ло не сможет применить против нас. Его путь лежит к Северному полюсу, к той самой вершине, где находится сакральное сердце мира и выход вовне а раз так, то мы знаем, где перехватить ло. Перейти на следующий пояс можно лишь в одном единственном месте. Узкий перешейк миновать невозможно. Там мы и поймаем его. С большой долей вероятности мы доберемся до выхода на твердь быстрее конструктора. Лос сначала ждут долгие и опасные поиски другого лоскута, которые могут растянуться на месяцы. Мы же уже находимся на подвижном участке поверхности, и каждый новый скачок способен перенести ковчег к цели. Порог давно пройден. Идет новый цикл. Выход с пояса станет тем местом, где большая часть из нас в любом случае покинет полис. Конфронтация с базирующейся на пороге правящей элитой Земли бесперспективна. Нам не повезло захватить тот единственный на весь пояс лоскут, где местными выбран свой, отличный от общепринятого жизненный путь и переиначена вера в единого. «Идти против системы бессмысленно. Ковчег обречен. После устроенного здесь нами бесчинства, весь остальной мир ополчится на еретический полис. Нам не выстоять в предстоящей войне. Лоскут не самодостаточен. Блокада очень быстро поставит ковчег на колени. А внедриться в правление противоборствующей стороны будет сложно. Как теперь уже стало известно, с помощью определенных даров бездны, низшие способны нас вычислить». Дары — то единственное оружие, что дает местным дикарям преимущество перед высшими. Кроме этих неподвластных пониманию сил, здешним низшим с их убогими технологиями нечего противопоставить моим ловчим, и потому мы обязаны как можно скорее устранить эту несправедливость, обзаведясь тем же самым инструментарием. С одной стороны невезение, с другой стороны особенности доставшегося нам лоскута настоящая удача, Подчинить себе этих безмозглых фанатиков получилось легко и быстро. Ковчег полностью наш. Две трети Совета Бессмертных составляют захватившие правильные тела высшие. Озарение, пришедшее якобы по воле Создателя сразу к нескольким сотням представителей местной элиты, стало неоспоримым доказательством правильности и праведности, озвученного нами этим болваном пути. С тех пор мы спокойно выполняем любые задачи, которые перед нами стоят, прикрываясь волей единого. Знамение, за которое выдан взрыв корабля — дополнительный наглядный пример. Одаренные, они же заблудшие, прокляты. Путь — крамола, придуманная незверженным, Храм — его детище. Организованная отступником Террикусом продажа нор — страшный грех. Дерхан — демон в человечьем обличии. Но все поправимо. Ковчег выбран создателем для борьбы с этой скверной. Наше высшее предназначение — пресечь на корню богомерзкую ересь. И первое, что благоверные слуги единого обязаны сделать — помочь обманутым глупцам, поверившим в ложный путь. Мы закупорим выход с обетованной земли и навсегда перекроем поток уходящих с земли ее лучших сынов. Слуги Незверженного сами дали подсказку любому, кто в состоянии мыслить разумно. Всем известно, что на проклятой тверди женщины не способны зачать. Там нет жизни. Всемогущая жизнь процветает лишь в первых двух подаренных человеку Создателем поясах. Никакой больше тверди. Мы захватим этот ложный порог и встанем там стражей. Местные низшие с пылом приняли всю эту чушь. Мы ведем подготовку к исходу. Для безмозглых фанатиков предстоящее «спасение мира». Ради этой возвышенной цели они готовы на все, в том числе и на жертву, которую приносят те мученики, что впускают в себя скверну бездны, дабы обрести силы для борьбы с врагом его же оружием. Добровольцы, готовые ради великой цели очернить свою душу, разумеется, поголовно из высших. Специальные отряды прочувствуют окрестности лоскута после каждого нового скачка. Найденные норы тотчас закрываются, и стопроцентная эффективность в этом вопросе – еще одно подтверждение воли Создателя, помогающего проходить испытания бездны своим верным последователям. В пространственных карманах еще не погиб ни один из моих бойцов. Постепенно обрастаем дарами. В доступном инструментарии уже есть несколько боевых, а также важнейший для нас, применение которого мгновенно лишает врага преимущества – Нашего новоиспеченного душителя я и отправил в обнаруженную на четвертом скачке после бегства конструктора красную нору. Теперь мы имеем тот козырь, который позволит нам без особых проблем захватить и удерживать выход. И барьер не помеха для нашей задачи. Половина из нас изначально имела необходимые для прохода на следующий поезд числа в отмере. Остальных мы уже подтянули до планки. За крома ковчега таили в себе немало семян, но нынче там пусто. В ближайшее время ковчег ждет новая волна вымирания. Мы выгребли все. Добытые в сердце гигантской змеи и плоды непрерывной охоты позволили всем трем с лишним сотням оставшихся в живых высших достигнуть потолка и роста и нужных значений от мера. Но вот горожанам, зависящим от притока семян, придется существенно уменьшить свою численность. Впрочем, это уже не наши проблемы. На проведение предстоящей операции солдат низших нам хватает с запасом. Свершилось. Очередной скачок доставляет нас к выходу. И, о чудо, перед выстроенными между башнями на всякий случай отрядами у самой границы Лоскута стоят лагерем те самые низшие, что сбежали из ковчега с конструктором. Атакуем немедленно. Самого Лони видно. Но большая часть недавно удравших от нас заблудших здесь точно. Кроме них, на украшенной разноцветными лентами лесной опушки, собралось еще несколько десятков вооруженных низших. Не критично. Мы имеем огромное преимущество в численности, и наши отряды на флангах уже бросились в лес, чтобы сузить противнику фронт отступления. Нас не ждали. Залпы из луков и арбалетов снимают неплохой урожай. «Этот бой будет битвой простого оружия. Миг назад мой приказ погрузил всю округу в кромешную глушь, как здесь принято называть те пространства, где не действует дар. Растерянность первых мгновений в толпе низших сменяется страхом и паникой. Противник поспешно сбивается в некое подобие строя, которое тут же разваливается под натиском нашей атаки. Без даров они нам не соперники». «Даже сильные и умелые по местным меркам бойцы сильно уступают в мастерстве моим ловчим. В образовавшейся свалке с нашей стороны гибнут исключительно простые солдаты. Мы давим, сжимая круг. Вот и первые трусы, обращенные в бегство. Но бежать бесполезно. Наши фланги уже успели глубоко зайти в лес. Эти клещи сомкнутся быстрее, чем кто-то из низших успеет прорваться». Бой подходит к концу. Среди выбывших из сражения раненых хватает заблудших, которые нам и расскажут про ло. Добиваем всех лишних и приступаем к допросам. Сейчас все узнаем. Лечебные зелья помогают поддерживать выстизаемых жизнь, что безмерно удобно. Мастерство моих ловчих в этом деле не имеет аналогов. В их опытных руках заговорит и немой. Как я и думал, конструктор с отрядом сильнейших одаренных отправился к выходу. Его фора семь дней. Не уйдет. Перекрывать проход на твердь отпал всякий смысл. Но ведь полис готовился к этому дню. Проще дать местным исполнить волю единого, чем менять сейчас план. Под завязку, нагруженный припасами и инструментами для строительства будущих укреплений корпуса с двух тысяч солдат, выступает в поход. Там пойдут только живчики — Я же с высшими отправляюсь ускоренным маршем вперед. Отряд избранных готов принести себя в жертву. Нам сжигать крепость братства на той стороне и преследовать после Дерхана и проклятых. Демон не должен уйти. Ради этого мы, герои, навсегда покидаем обетованную землю. Ковчег обречен. Как умрут и те двадцать сотен фанатиков, что попробуют перекрыть вход в ущелье. Но этим безмозглым баранам не по силам заглянуть в будущее. К нашей выгоде я отправил солдат-живчиков на верную смерть. Какое-то время послужит щитом нашим спинам. Прикончить конструктора только начало. Нас ждет долгий путь к сердцу мира. Форт взят. Служители храма под пытками делятся ценными сведениями. Вся их вера в единого просто ничто в сравнении с мужеством наших бойцов. Если высших допрашивать абсолютно бессмысленно, то эти ничтожества не в состоянии прикончить себя, даже зная, что спасения нет. Ряд соответствующих манипуляций и проклятия быстро сменяются воем, который затем переходит в слова, позволяющие хотя бы на время прекратить поток боли и ужаса. Мы умеем добывать информацию. Конструктор ушел. Нам известна тропа, по которой двинулся дальше отряд одаренных, но погоня отправлена сразу по всем четырем. Также пару групп высших я направил на запад по новым маршрутам. Они будут идти вдоль границ Тверди, под самыми горными стенами. Этот пояс лишает нас возможности выступить единым отрядом, так что придется растянуть свои силы. Но в задержке есть и свой плюс появляется время выжить из пленных Низших все знания, которые могут нам пригодиться в дальнейшем. Рядовые стражи Барьера знают немного, но несколько старших во главе с братом Ольмо посвящены в тайны, о существовании которых поглощенные живчики, чьи тела нами заняты, даже не догадывались. Оказывается, у Низших на этой планете встречается редкое отклонение, заключающееся в отсутствии отмера. Такие экземпляры зовутся источниками, и они очень ценны. Чем? Здешние братья не знают. Данный форт — перевалочный пункт не только для пришедших на тверсть паломников, вставших на путь, но и для живого товара, регулярно сюда доставляемого некой тайной службой порога. В большинстве случаев поступающие сюда источники — дети. Низших с нужными отклонениями повсеместно отлавливают еще в юном возрасте. Погруженных в сон с зельями, их приносят к барьеру тайком, спрятав в груз. Проводники, провожающие паломников к ущелью, тоже знают про эту торговлю. Тут у них целая отлаженная система мировой контрабанды. И неудивительно, товар дорогой, даже очень. Глава форта скупает источников по цене три жемчужины за ребенка и две за взрослую особь. Средства на это ему выдают являющиеся сюда раз в семь дней братья с даром полета, которые, в свою очередь, получают жемчужины и идущие на продажу артефакты, такие как браслеты, душилки и позволяющие маскировать свои доли кубики, от хромовников и иерархии выше, встречающих их в условленном месте неподалеку от выхода с тверди. «Вот он шанс. Мы обгоним конструктора». Прямо над нами, в барьере, идущем поверху перегораживающей твердь горной стены, есть секретный проход, позволяющий срезать путь к выходу на следующий пояс. Среди нас тоже есть один, закрывший бурую на рулетон. Постепенно он перенесет часть из нас на ту сторону. Отмер здесь не имеет значения. Нас уж перейдет любой, кто доберется до выхода с пояса, но только лишь там». В любом другом месте барьер, как и тот, за которым осталась земля, не пропустит перелетевшего гора. По крайней мере, это то, что известно главе местных братьев. Посмотрим, что скажет наш завтрашний гость. Брат Ольма уже выдал место и время, где он следующей ночью должен встретиться с левитантом. По инструкции, тому не положено залетать сразу в форт, где он проводит всего одни сутки. Мы устроим засаду секреты, что здесь мне открылись, безумно ценны. Если вскрыть всю транспортную цепь братства по доставке источников дальше, то есть шанс воспользоваться их тайным маршрутом, ведущим из пояса в пояс. Вдруг кто тянется до самой вершины? Кто знает, сколько фокусов в рукаве у хромовников, заставляющих низших первых двух поясов играть в выдуманную ими игру под названием «Путь». Запретная планета под завязку напичкана тайнами и загадками. Вот хоть те же жемчужины. Что это? Откуда берутся? К сожалению, брат Ульма известно только, как они действуют. Очень полезная опция. Пять из шести отобранных у хромонника шариков я оставил запасом, один проглотил. Также среди трофеев три пары браслетов душилок и несколько бесполезных, на мой взгляд, сейчас кубиков. Мы удачно решили здесь задержаться. Ждем ночи. Нейтрализующий местную магию Дар – самый полезный из всех. Левитант легко пойман и тут же допрошен. К сожалению, новой информации мало. Этот брат – точно такой же пленник Тверди, как и приконченный только что Ольму. Оба связаны договором, обязующим их отработать здесь целых сто лет, прежде чем братство пришлет им замену. Про следующий пояс, куда ему предстоит перебраться по завершению срока службы, хромовнику ничего не известно. Еще один рядовой исполнитель, отвечающий только за переброску источников к пункту очередной перевалки груза. В итоге мной получены три новых жемчужины и информация о месте где левитант встречается с другим братом, забирающим у него источников. К сожалению, передача спящего груза происходит в светлое время суток и на открытой местности, а именно на вершине стены между твердью и сушью. Там уже негде спрятаться и, как следствие, на плоском, как стол, плато не устроишь засаду. Маршрут доставки источников отсюда туда тоже проходит поверху. Летуны не спускаются вниз, передвигаясь исключительно вдоль барьеров, где их точно никто не заметит. У них все продумано. Весь путь в одну сторону занимает 6 дней, причем на четвертой из них левитант встречается со своим напарником, двигающимся в обратную сторону, который немедленно рванется назад, если их встреча не состоится. Этого тоже придется ловить. В общем, операция предстоит не из легких. Дальше уже так легко, как у нас прошло, здесь добывать информацию не получится. Перед нами дилемма. Вариант с продолжением постепенного рассекречивания транспортной цепи «Братства» заманчив, но все же наша главная цель — уничтожить конструктора. Стоит ли тайны храмовников того риска? Нет сомнений, что подмявшая под себя всю планету организация обладает реальным могуществом. Заигравшись, мы можем нарваться на противодействие, с которым не справимся. Сейчас захват форта еще можно списать на бунт местных фанатиков. Тому доказательством станут две тысячи живчиков, которые скоро заявятся к разлому. Да, часть ослушников успела уйти за барьер. И что дальше? Не станут же в храме бросать все свои силы на поиски и уничтожение дураков из ковчега, устроивших этот бессмысленный и беспощадный религиозный демарш. Разделаются с перекрывшими путь к выходу живчиками, восстановят форт, загонят туда новых служителей, заменят убитого левитанта другим, Этому просто не повезло оказаться здесь в свой выходной, в момент прихода фанатиков, и спокойно продолжит заниматься своими делами. В лучшем случае отправят кого-то на запад, убедиться, что бунтовщики реально ушли, они прячутся в окрестностях ущелья. Когда, подтверди, вновь пойдут отряды паломников, вернуться обратно ушедшим до них уже не получится. Помешает правило Йоковой дюжины, активирующее агрессивный режим здешней фауны при сближении групп низших друг с другом. То есть мы еще можем остановить дальнейшее развитие намечающегося между нами и братством конфликта. Если сейчас прекратить охоту на служителей храма, есть хорошие шансы на сохранение тайны нашего иномирового происхождения. От взорвавшегося корабля практически ничего не осталось, да и ковчег уже давным-давно отскакал от места падения. Связать воронку, если кто-то ее обнаружит с бунтом живчиков, будет непросто. Взвесив все за и против, мы с моими командирами Звеньев пришли к выводу, что вершина никуда от нас не денется, и к вопросу поиска кратчайшего пути на нее мы вернемся после уничтожения конструктора. Ловля следующих участников цепочки транспортировки источников отменяется. У нас есть семь суток на то, чтобы покинуть разлом, подтерев за собой все следы. Никаких пыток не было. Огонь уравняет все трупы, и по обгоревшим останкам понять ничего не получится. Сжигаем форт и уходим. Большинство высших, разбившихся на группы, отправятся следом за нашими уже начавшими погоню отрядами, с паузой между выходами в одни сутки. Меньшая же часть со мной во главе, прихватив с собой имеющихся у нас одаренных, переправится на ту сторону перегораживающих твердь горб и уйдет на суш, чтобы там уже дожидаться или ло, или остальных ловчих, явившихся на очередной пояс с победой. Не тратя времени, начинаем подъем. Левитант с даром первого уровня, как выяснилось, способен доставить на гору лишь четверых высших в сутки, и то, если на спуске просто падает вниз, задействуя способностью самой земли, чтобы не разбиться. Через шесть дней наверху нас окажется ровно 25. Этого более чем достаточно. Два отряда, не нарушающих своей численностью правил Йоковой дюжина. Спускаться вниз будем позже, когда окажемся напротив выхода с тверди, пройдя половину пути к нему по стене, разделяющей этот пояс и землю. Так мы точно не столкнемся с напарником Летуна, которого мы допросили. План, не имеющий шансов на провал. За то время, которое конструктор потратит на кругосветное путешествие, мы, даже не покидая ближайших окрестностей входа на пояс, успеем основательно подготовиться к встрече врага. Даже если Ло по какой-то причине сумеет уйти от погони, во что с трудом верится. На суше его точно ждет смерть. Но это, конечно же, наименее вероятный прогноз. На Тверди тоже встречаются норы. Стоит кому-то из высших получить нужный дар, как отряд под защитой душителя, не боясь быть отогнанными при помощи пугача, сразу же пойдет на сближение с группой конструктора. Тут уж либо ло убьют мои гончии, либо обезумевшая местная фауна. Конструктор обречен. Мы уже победили. Ло умен, но не умнее меня. Гах Южкона командира небесной цепи первого карательного легиона. Бесконечность Вселенной принадлежит только нам. Мы очистим от низших и эту планету, и эту галактику.